Глава 21. Рах. Путешествие с императрицей на запад в Когахейр очень напоминало наш поход на юг с челтейцами. Я даже был рад тому, что кисянцы хотели держаться подальше от нас. Каждый день левантийцев теперь заканчивался дружеской болтовней и песнями у костра, и нам не нужно было переживать о том, что подумают кисянцы. Кое-кто из них приходил посмотреть на ежевечернюю игру в хою но, по крайней мере, они не комментировали происходящее. Несмотря на предоставленную свободу, в нашем объединенном горте чувствовалось напряжение. Эзма скакала впереди, словно предводитель, а Дерка будто старейшина замыкал процессию. Большинство кисянцев шло пешком, задавая медленный темп. Левантицам тоже не хватало лошадей, из-за чего постоянно вспыхивали споры. Тор даже не пытался в них участвовать, предпочитая сидеть на телеге и спокойно переводить челтейскую священную книгу, до тех пор, пока его услуги не требовались императрицы, и ему не приходилось бежать вперед, чтобы переводить приказы и планы. «Я думал, он будет больше ворчать», — заметил Амон, глядя, как Тор вслед за кисянским солдатом идет мимо нас с подчеркнуто непроницаемым лицом и с книгой-подмышкой. «Мне самому вряд ли бы понравилось, если бы меня так дергали. «Кто сказал, что ему нравится?» — сказал я, оглядываясь по сторонам. «Но, по крайней мере, его хоть кто-то ценит. Его же должны были заклеймить сто лет назад. Тор сейчас в гуще солдат императрицы. По возрасту — да, но первые клинки провели здесь три цикла». И за это время его и остальных учили говорить по-челтейски, а не тому, чему следовало бы учить. «Считаешь, они не готовы?» «Наверное, нет». «Что бы это сейчас ни значило». «Что бы ни значило», — согласился я. «Здесь и сейчас знание Кисянского, похоже, гораздо полезнее, чем любой навык, требовавшийся в родных степях». Впереди нас капитан Лошак ехал рядом с Эзмой, они беседовали многозначительно, кивали, улыбались и, понимающе посмеивались. Заклинательница лошадей часто сопровождал кто-нибудь из клинков, ищущий ее советы или одобрения. А может, Эзма искала этого в них? Как думаешь, чего она хочет? Я задавался этим вопросом с первой встречи с ней и был рад услышать это из других уст. Значит, я не впал в паранойю. «Хотел бы я знать, как хотел бы знать, за что ее изгнали. Почему никого больше не интересует, чем она могла заслужить недоверие всех остальных заклинателей до единого?» Амон пожал плечами. «Наверное, никто не хочет об этом думать. Я точно не хотел». Увидев ее впервые, я расплакался. «Заклинательница, человек, который сможет помочь нам снова найти себя». К тому времени, как впервые задался вопросом, почему она здесь, я уже верил в нее. Но мне кажется, люди встревожены. Особенно после Кутума. Ни один заклинатель не должен видеть в капитане соперника. Если только он не перестал считать себя заклинателем. Некоторое время мы ехали молча, погрузившись каждый в свои мысли. У нее есть перевод священной книги челтейцев. Как можно равнодушнее произнес я, чтобы проследить за реакцией Амуна. Она меня не разочаровала. Амун резко обернулся. «Что — Что? Я многозначительно посмотрел на двух женщин, скакавших впереди, и он понизил голос. — Священной книги? — Такой же, как у Тора? — Да, только она старшая. Такая же старая, как... оригинал. Эзмо похоже дорожит ею. Амон сморщил нос и на мгновение застыл, пока его глаза не распахнулись от благоговейного страха. Погоди, сказал он. Думаешь, она верит в этого единственного истинного Бога? Если она забыла наших богов и наши обычаи, заклинатели должны были изгнать ее. И дерку, согласился я. — Я бы его пожалел, не будь он таким говнюком. — Как поэтично! — фыркнул Амон. Он не заслуживает красноречия. — Это одно из твоих самых мудрых изречений. Пришел мой черед морщить нос. Невысокого же ты обо мне мнение. Он ухмыльнулся, но легкомысленность вскоре снова уступила место преследовавшему нас беспокойству. «Но даже если так, чего она хочет?» — резко спросил Амун. «Почему хочет вести нас в бой, когда и носу не высунула из замка против светлейшего Бахайна? Почему она часто разговаривает с императрицей? Пытается чего-то добиться? Как думаешь, если мы попросим Тора? Он спросит об этом императрицу Мико». Я смотрел вперед на знамя императрицы, только его я видел в последние несколько дней. Мико всегда была занята, сновала по лагерю, беседуя с солдатами в компании министра Мансины и генерала Редзи. У нее больше не было драконьих доспехов, но она сидела в седле так, будто они все еще на ней, гордо и решительно, несмотря на все, что произошло в Сяне. Нет, сказал я, стараясь не думать о ночи, когда она пришла в мою комнату, об отношениях с ней, которые могли бы сложиться, если бы я отбросил свои принципы. Вряд ли она согласится. Да и нечестно просить. Мы подвергнем его опасности. Опасности? Думаешь, вопрос ей не понравится? Думаю, ее министр недоволен нашим присутствием. Ты же спас ему жизнь. Он так считает. Думаю, Сэт выпустил бы его, но... Теперь мы этого не узнаем. Амун промолчал. Он слышал о Сете. А кто не слышал? Никто из дезертиров не осудил бы меня за Сета, но я боялся не этого. С каждым днем мы приближались к Огахере, Неделями я думал только о том, как помочь своему народу и ему. Но теперь между нами лежало мертвое тело Сета, и это беспокоило меня сильнее, чем я хотел бы признать. Может, это и не важно. Может, Гедеон больше не станет меня слушать и прикажет убить на месте... Может, уже слишком поздно. Когахер располагалась на восточном притоке реки, название которой я не знал, да и не хотел знать. Город все еще оставался темным пятном на горизонте, когда мы наткнулись на лагерь кисянсов. При виде шатров и флагов мои кости пронзил страх. — Мы собираемся остановиться на ночлег, — сказал вернувшийся Тор. — Чьи это лагерь? — Другая половина ее армии. «Большая половина. Во главе с... оя... оямадой?» «Мы по-прежнему должны держаться в стране, но вечером будет совет, и ты должен присутствовать». «Не волнуйся», — добавил он. «Меня уже пригласили переводить. Я зайду за тобой, когда они будут готовы». «Почему мы должны держаться в стране? «Не знаю, Рах. Не спрашивал. Научись говорить сам за себя, если хочешь обсуждать тонкости политики». С этими словами он пошел прочь, догнав Фезму за десяток другой шагов. Я снова почувствовал, будто заново переживая времена челтейского завоевания. Возможно, Амун ощутил то же самое, поскольку молчал, не сводя глаз с кисянского лагеря. Левантицев было не так много, как кисянцев, но мы привыкли к кочевой жизни, привыкли общаться в пути, и разговоры и смех вокруг не стихали, пока не показался чистокол. Я содрогнулся. Кисянцы и челтейцы сильно отличались друг от друга, но строили военные лагеря одинаково, и от этого у меня скрутило живот. Когда знамя императрицы проплыло через ворота, внутри раздались приветственные выкрики. Я чувствовал на себе пристальный взгляд Амуна, но пришлось сосредоточиться над Зинзо, только моя твердая рука не давала ему взбрыкнуть под тяжестью моего беспокойства». Но мы много раз въезжали в такие лагеря и никогда нас не встречали с уважением. Кто поручится, что эти кисянцы не предадут нас так же, как светлейший Бахайн собирался предать Гедеона? Следом за Эзмой мы проехали под бревенчатой аркой в мир шатров, мокрой глинистой земли и неотступных взглядов. Императрицу и ее солдат встретили радостные крики, превратившиеся в шепот при виде нас. Они считали нас дикарями». Челтейскими наемниками, а не пленниками, которыми мы тогда были. А Амун шумно выдохнул. «Не нравится мне все это». «Мне тоже. Но нужно делать то, ради чего мы пришли. И я доверяю императрице намного больше, чем легату Андрусу». «А ее генералам?» Ответ был «нет», но я промолчал. Как единственный, кто мог их понять... Тор передавал поступающие приказы и указания, направляя нас к пустым шатрам. И это отдаляло его еще больше. Чтобы отвлечься от знакомого ощущения, я сосредоточился на том, что мог контролировать. Вычистил дзинзу, дал ему корм, наточил нож. Помолился богам и проверил, чтобы у клинков было все необходимое. К счастью, еда не походила на ту, что давали нам у челтейцев, и на время мы могли развести костры и притвориться, что снова в родных степях, пока Тор не похлопал меня по плечу. Пора. Я не забыл, но старался не думать о совете. О том, как буду сидеть там и делать вид, будто мое мнение хоть кому-то интересно, пока другие будут решать судьбу моего народа, судьбу Гидеона и оставил тарелку с недоеденным ужином рядом с Амоном, внезапно лишившись аппетита. «Бери, если хочешь, мне нужно идти. Узнать, какие у нас теперь планы». Я никогда не рассказывал ему о своих страхах за Гедеона, только о беспокойстве за наш народ, но нотка жалости в его взгляде пронзила меня до глубины души. «Удачи», — сказал он, — Я снова увидел, как он стоит на коленях возле святилища в Челтеи, возвращая богам душу Хаматет. «Я всегда думал, что когда-нибудь ты будешь делать это для меня». он улыбался, но говорил серьезно. «Рах, тебя ждут?» Тор отошел на несколько шагов, в его позе читалось нетерпение. «Да, иду». Шатер, где должен был состояться совет, находился глубоко в кисянской части лагеря. Все несколько минут пути к нему мы молчали. Я мог сказать лишь, что сожалею о том, что ему приходится переводить для меня, но словами проблему не решить, и потому я держал рот на замке. Тор не обязан облегчать мое чувство вины. Кисянцы любили великолепные шатры еще больше, чем челтейцы. Шелковая громадина, который привел меня походила на грандиозный фонарь, пробивавшийся сквозь узоры из более тонкой ткани. Свет рисовал на темной поверхности золотых драконов и завитки пламени. Снаружи шатер охраняли четверо незнакомых стражников. Генерал Редзи на их месте бы кивнул, но они просто молча смотрели на нас, и я уже хотел остановиться и попросить разрешения войти. Но Тор продолжил идти, намного более уверенный в том, что ему рады здесь, чем в нашем гурте. Я вошел в шатер вслед за ним, на мгновение ослепнув на пороге от света блеска золота и множества взглядов. Оценивающих, расчетливых, подозрительных. Императрица Мико, великолепном малым, с золотом одеянии, сидела на коленях во главе стола. Я не собирался смотреть на нее, но все же не отводил взгляд дольше, чем следовало. От вида ее фигуры с большим луком на спине перехватывало дыхание. Вместе с ней в стола сидели девять мужчин. Я знал лишь министра Мансина, генерала Моту и генерала Рёдзи. Произнесли мое имя, затем их Уямада, Яс, Михри. Я забуду их все через пару минут. Увидев Эзму, я вообще перестал слушать. Она сидела на противоположном от императрицы конце стола, неподвижной и уверенная в себе, словно скала. Встретившись со мной взглядом, она слегка улыбнулась. «Рах! Эзма!» Я заставил себя сделать приветственный жест, хотя даже притворяться, что я ее уважаю, казалось бесчестным. И понимая ни слова, в гуле разговора я сосредоточился на голосе императрицы, по которой вел меня к свободным подушкам рядом с Эзмой. Как только мы опустились на колени, служенка наполнила наши чаши вином и подлила другим. К собравшимся обратился министр Мансин, сидевший рядом с императрицей. Я прислушивался к его тону и ждал, когда же Тор меня просветит. Он говорит, что взять Кугахейру будет сложнее, чем они думали. Прошептал тот наконец. «Там... Ой... С другой стороны города лагерем стоит челтейская армия. Министр Оямада приглядывал за ней и готовился отразить атаку, если челтейцы нападут, но не решался сделать ход без ее величества. Челтейцы? Я думал... Что вы всех перебили? Я поморщился от этого «вы». «Похоже, нет». Министр как будто удивлен. А теперь они обсуждают, что могли задумать челтеецы, ведь нападение на укрепленный Кисянский город в глубине империи не пустяк. Он замолчал, слушая разговор за столом, подхватываемый мужчинами между глотками вина, пока императрица наблюдала за ними. Они обращали свои речи к ней. Одни почтительно, другие не слишком, но все с уверенностью у людей, привыкших к тому, что к ним прислушиваются». Они говорили слишком быстро, чтобы я мог ухватить хоть слово, но при имени Лео по спине пробежал холодок. Я потянулся за чашей с вином. Некоторые из них считают, что челтецы хотят освободить Домино Виллиуса, хотя, приведя в такую даль целую армию, вряд ли они уберутся во своясе, как только Гедуан его выдаст. В том, что однажды, уже убив его, Гедуан оставил Лео при себе, не было никакого смысла. Но теперь, вероятно, священник был его единственным козырем. Я не стал ничего говорить, не сомневаясь, что мужчина за столом уже это сказали, или императрица уже об этом подумала. Они согласны в том, что если только челтейцы не пришли, чтобы усилить армию Гидеона. «Вот уж вряд ли», — фыркнул я. «Они тоже так считают, а значит, разумнее всего держаться подальше и позволить челтейцам напасть на город первыми». «Что?» Все ливантийцы в Когахерии могут погибнуть. Они с тем же успехом погибнут, если атакуют кисянцы. Нет, многие из них сдадутся кисянской армии, особенно если там будем мы. А сколько сдастся челтейцам? Нисколько. Наш разговор привлек внимание всех присутствующих. Императрица вопросительно подняла брови, но что я мог сказать? С их точки зрения они были правы. «Зачем рисковать, сражаясь одновременно с челтейцами и защитниками города, если можно просто подождать?» «Ты хочешь...» «Нет», — перебил я. «Я не выставлю на показ свою боль перед людьми, которые не желают слушать». «Тогда мы должны сражаться с теми, кто будет сражаться», — произнесла Эзма, и прежде чем я успел ответить, поднялась, задевая коронный провисший шелковый потолок. Она заговорила на Кисянском, и я был потрясён беглостью речи. Она говорит, что многие клинки сейчас находятся за стенами города, и нужно воспользоваться возможностью собрать тех, кто захочет присоединиться к нам. Вполне вероятно, что они сами решили уйти, и потому, возможно... «Желают отомстить Гедеону, закончил я. Тор слегка пожал плечами. «Что-то вроде того». Эзма закончила и разговор заметался от генерала Мото к императрице, затем к остальным, которых я не знал, и обратно к генералу Мото. «Кое-кому из них понравилась эта идея», — сказал Тор. «Армия челтецев велика, и нам неизвестно, что они задумали. Лишние воины никогда не помешают». «Но кое-кто боится, что клинки обратятся против них». «Да, они частенько упоминают произошедшее с челтецами в Мейляне». Мы были пленниками. Они относились к нам, как к грязи. Эзма перебила одного из генералов, и потому как только кивнул в ее сторону, я понял, что она говорит то же самое. Все за столом слушали ее с уважением, которого никогда на моей памяти не выказывали ни одному левантийцу. Очевидны, короны и царственная осанка говорили сами за себя. Она объясняет, кто такие заклинатели лошадей, и заверяет в нерушимости ее слова я фыркнул. Сидевший рядом генерал зыркнул на меня, но больше никто ничего не заметил. Изма закончила, но осталось стоять, и лишь спустя мгновение обсуждения за столом возобновилось. На меня никто не обращал никакого внимания. «Дай знать, если хочешь сказать что-нибудь», — произнес Тор. «Пусть я и ворчу, но стану твоим голосом». Я тихо поблагодарил его, Но на самом деле не знал, что сказать. Собрать гурты в теории было хорошей идеей. Вместе мы всегда сильнее, но если они поручат этой Эзми, она получит больше сторонников для того, того, что она задумала. Я не доверял ни ей, ни ее намерениям в отношении Гидеона и его левантийцев. В своих туманных планах я всегда представлял, что смогу как-то поговорить, мирно обратиться к нему. От мысли, что голоса большинства левантийцев, желающих ему и остальным смерти, могут перевесить мой, мне стало дурно. Следующим заговорил министр и Я без перевода понял, что он против этой идеи. Он недобро поглядывал в мою сторону. Наше взаимопонимание, похоже, иссякло. Он говорит, что люди не поверят нам. Да и не должны. Он напоминает о сожжении Миляны в собственном пленении. «Вряд ли ты когда-нибудь еще получишь от него поддержку». Я хмыкнул в знак согласия. Отодвинув подальше чашу с вином, заговорила императрица. Она посмотрела на министра Мансина, который пододвинул свою чашу к себе и повернулся к человеку, сидевшему слева. «Что они делают?» «Голосуют за или против того, чтобы Эзма собрала побольше левантийцев». «Как будто они имели право контролировать наши решения». Чаши с вином двигались по столу, и в итоге «нет» на один голос перевесило «да». Пока Эзма не толкнула вперед свою чашу, уравняв число. Один из генералов что-то воскликнул, обращаясь к императрице, и последовала разгорячённая дискуссия. «Они считают, что Эзма не должна голосовать. Но, видимо, есть прецедент», — прошептал Тор. «Вас не пригласили на этот совет как союзников». «Значит, официально вы имеете право голоса при принятии решений. Судя по всему, императрица может аннулировать голосование, но я не совсем понимаю, каким образом». Поворчав еще немного, генералы признали за эзмой право голоса, и все взгляды обратились ко мне. Я уставился в свою чашу, не рискуя взглянуть на Мико. Она хотела увеличить свою армию, хотела быть уверенной в исходе этой битвы, в судьбе империи, И мы были обязаны ей после того, что сделал с ее страной Гидеон, но Эзма не та, за кого они ее принимают, и даже не та, кем считают ее левантийцы. И при мысли об увеличении числа ее сторонников у меня стыла кровь. И я протянул руку, по-прежнему глядя в стол, и придвинул чашу к себе. Над головой раздался ропот, и, подняв взгляд, я увидел разочарование императрицы Мико и вспышку гнева на лице Эзмы, поспешно скрытую под недоброй улыбкой. Эзма поджидала меня в тени на полпути к нашему лагерю. «Считаешь себя умником, не давая мне помочь нашему народу?» — произнесла она, когда я проходил мимо. Я схватил ее за воротник, сжав ткань трясущейся рукой. «Что ты здесь делаешь?» «Что делаю?» Ее первоначальный шок сменился насмешливой улыбкой. «Помогаю своему народу. Выполняю свое предназначение». «А что делаешь ты?» «Предназначение». Лео часто говорил о предназначении. «Тебя изгнали, потому что миссионеры поселились у тебя в голове, так же, как у наших гуртовщиков, верно?» «Гости», — хрипло усмехнулась она. «О нет, они так поступают только с теми, кто не хочет слушать». У меня сердце ушло в пятки. «Гости?» Эзма схватила меня за руку и выкрутила до боли. Моя хватка ослабла, она вырвалась и расправила ворот. «Дарах! Гости!» «Так называют тех, кто может влезать тебе в голову!» «Боги! Как восхитительно жалко ты выглядишь, когда так таращишься!» «Да ты ни малейшего понятия ни о чем не имеешь, малыш!» «Влезать в головы?» Я угрожающе шагнул ближе, переполненный гневом. «Болезнь. Нашими гуртовщиками управляют, и ты знала об этом?» «Знала и ничего не сказала?» Она не отступила и пожала плечами. «Даже если бы я хотел рассказать. Я ведь была здесь». «Забыл?» «Ну ты не хотела». «С чего бы? Они помогают нам стать лучше». Нож оказался в моей руке раньше, чем я успел подумать. Его лезвие прижалось к ее горлу. «Сколько людей погибло во имя твоего лучше! Она сверлила меня взглядом, будто никакого ножа не было, и прошипела сквозь зубы. «Никто бы не погиб, если бы они просто слушали. Миссионеры пришли ко мне так же, как и ко всем, но я была мудра. Я слушала, училась» и открыла глаза на мир за пределами степей, на истину, лежавшую за пределами досягаемости. Я перестала бороться с Божьим замыслом и стала единой с Ним. Я прижал нож сильнее, мою кожу покалывала от ярости, подобной которой я еще не испытывал. «Ты называешься почетным именем заклинательницы лошадей, а сама плюешь на все, что за ним стоит». Она подалась вперед, но я не убрал руку. На лезвии ножа появилась тонкая струйка крови. «Заклинатели лошадей направляют душу нашего народа! Я наплевала бы на это, если бы позволила левантийцам и дальше верить в ничто». «В ничто?» Годами я ругал себя за то, что не справился и опозорил свой гурт, бросив обучение. А теперь она стояла тут и гордилась тем, как извратила все, во что мы верили. Я хотел причинить ей боль, но даже сейчас внутри меня бесчестье от угроз заклинателю боролось с гневом. А я еще думал, что провалил обучение. Но я хотя бы узнал достаточно и понял, что провалился. Эзма посмотрела на меня с вызовом. «Путь, которым идут ливантицы, долго продолжаться не может». «Мир движется вперед, а мы остаемся прежними. Если мы не примем перемены, все ливантийцы умрут, а с нами и наши обычаи». Гедон попытался что-то сделать, хотя и не то, что нужно. «Если ты решишь остаться в стороне, на твоих руках будет больше крови, чем на наших». Эзма сделала шаг назад, и мой нож повис в воздухе. По её шее стекала струйка крови. «Не волнуйся так, Рах». К тому времени, как ты доберешься до степей, если доберешься, ты все равно уже устареешь. Новый вельт построит для всех нас империю. Ты говоришь о Лео? Ты одна из его последователей. Ее смех заставил меня почувствовать себя ребенком. Лео Виллюс просто мошенник, притворщик. Вельт ливантиец. Империя будет построена на Левантийской земле. Все это она раскинула руки, охватывая все вокруг. Лишь война и политика ничего не значущих людишек. Не значащих? Я И это крепко сжимал нож, что заболел рука. Не значащих? Ты говоришь о тысячах невинных людей. Ну так сражайся за них. А мне нужно спасать души левантийцев. Пришёл мой черед смеяться. Смех вышел горький, и полный ненависти. «По-твоему, ты вельт?» «О, нет, не я. Но я буду там, когда он спасет наш народ от гостей, возведя свою священную империю во имя Бога». «Гостей, которые создали эту проблему?» Она усмехнулась. «Отличный план. Тебе не кажется?» «Зачем ты мне это рассказываешь?» «Потому что это забавно». Ты ничего не сможешь с этим сделать, потому что уже слишком поздно. Только взгляни на эту боль на твоем лице. Ты так хочешь сделать мне больно, но не можешь. Только не здесь. Ты вообще ничего не можешь, Рахиторин, Торин, потому что никто не поверит ни единому твоему слову обо мне. Твое слово против моего, но я заклинательница лошадей, а ты всего лишь изгнанный. Сколько раз бывший капитан Клинков. Эзма расправила одежду, вытерла струйку крови на шее и сцепила руки за спиной. Глядя на ее гордо поднятую голову в костяной короне, я не мог отделить уважение к ее положению, к тем, кто посвятил себя такой жизни, от отвращения, которое испытывал к ней лично. «Ты просто жаждешь власти и сделаешь все, чтобы ее получить», сказал я. Тебе недостаточно было помогать людям, только когда они приходят к тебе. Ты слушала миссионеров лишь потому, что их верования позволяли тебе поддаться импульсу все контролировать. Эзма «Ты ничего обо мне не знаешь?» «Да, не знаю. Но я знаю, каково это — быть совсем одиноким, не принадлежащим ни к одному гурту, и понимать, что так будет до конца жизни. Люди молча почитают тебя». Приходят за помощью и уходят, а ты остаешься один. Ни власти, ни сторонников, ни друзей, ни семьи или возлюбленных. Только служение и ничего больше. На этот раз ее лицо исказилось глубокими складками боли, и она не могла их разгладить. Ты понятия не имеешь. Имею. И ненавидел это, потому и ушел. И тебе надо было уйти. «Пошёл ты со своим праведным страданием, Рах. Мне оно не нужно. Я нашла свой путь, и надеюсь, что ты никогда не найдешь свой». Она ушла в лунный свет, оставив меня сжимать нож в тени. Каждый мой вздох переполняли чувства, не помещавшиеся в теле. Но отвращение, ненависть и ужас слишком быстро сменились безысходностью, потому что Эзма была права. Я ничего не мог сделать». «Никто мне не поверит, я и сам не до конца верил». «Гости? Какая-то мистика, как и человек, который мог вернуться к жизни после смерти, одаренный Богом новой плотью. Как такой человек мог быть мошенником?» «Рах!» Я резко обернулся, не выпуская из рук ножа. Позади меня на почтительном расстоянии стоял Амун. Я сунул нож обратно в ножны и схватил Амуна за плечи. «Ты был прав». Она верит в единственного истинного бога, в священную империю и собирается помочь этому сбыться. Но зачем заключать сделку с императрицей и вести левантийцев на битву? Амун долгое время молчал, как будто пытаясь что-то прочесть в моих глазах. Может, так она собирается защитить Лео Увилиуса? Нет. Я выпустил его и провел рукой по своим коротким волосам. Она не считает его вельдом. По ее мнению, Священную империю возродит ливантиец. Левантиец? «Левантиц? Она что ли? Я покачал головой и начал яростно расхаживать туда-сюда. Кто-то другой. Но она рассказала о гостях, тех, что влезают в головы нашим гуртовщикам мамон. Она рассказала, потому что я ничего не могу изменить, и она права. Я резко остановился и повернулся к нему. «Наверное, это покажется бредом даже тебе. Кто поверит в такое, особенно против слов заклинательницы лошадей?» «Это бред, Рах. Но я тебе верю». Его слова будто сняли груз с моих плеч, и я крепко его обнял. «Спасибо. Благодари себя за то, что научил меня быть упрямым ублюдком». Пробормотал он мне в плечо. Я со смехом выпустил его, чувствуя мимолетное облегчение». «Да уж, у тебя был хороший учитель, это точно». Лёгкость не продлилась долго. Амон лишь один из клинков. И если даже я заставлю поверить остальных, что я смогу сделать? Нам нужно попасть в Когахейру, чтобы спасти всех, кого сможем. И ещё большая раздробленность ливантийцев не приблизит нас к цели. Я не верил Эзме, но мне надо было пробраться в город. Я должен повидаться с императрицей. Амон упер руки в боки, И подозрительно оглядел меня. Зачем это? Изменить свой голос. Я объясню позже. Ты знаешь, где сейчас Тор? Я развернулся и пошел, не дожидаясь его ответа. Наверное, уже с императрицей или где-то поблизости, крикнул он мне вслед. Но погоди! Амун догнал меня. Есть еще кое-что. Я искал тебя, потому что прибыла маленькая группа биджути. «Сильно не радуйся, их всего десять». Они проводили разведку на севере и наткнулись на большую группу кисянских солдат без командира. «Мы... мы скажем императрице? Ты доверяешь ей настолько, чтобы дать больше солдат?» Я остановился послушать, что он скажет, но никак не мог сосредоточиться и покачал головой, скорее от замешательства, чем в знак отрицания. «Не знаю. Наверное. Я скажу Тору». «Мне пора». «Ладно», — сказал Амон мне вслед. «Но ты уж не забудь все объяснить позже. Я не собираюсь до утра задаваться вопросом, какого хрена мы тут делаем, ясно?» Я махнул ему рукой и поспешил к шатру императрицы, пытаясь побороть сомнения. Я проголосовал против дополнительных клинков, потому что не доверял Эзме и боялся, что лишь малая часть встанет на мою сторону. Но время сомнений прошло. Нам нужно больше левантийцев, и немедленно... «Надо попасть в город. Надо вернуться домой. Если я смогу убедить в правдивости своих слов хотя бы половину ливантийцев, риск того стоил». Пока я шел, пытаясь разыскать шатер императрицы, солдаты разглядывали меня. У многих шатров имелись флаги и алые пологи. Но только у одного стоял генерал Рёдзи с фонарем у ног. «Генерал», — сказал я, привлекая его внимание, «мне нужно поговорить с императрицей». Я изобразил разговор, указал на палатку и произнес имя Мико, осознавая, как глупо выгляжу. Но Рёдзера рассмеялся. Он задал вопрос, не успев сообразить, как бесполезно говорить со мной на кисянском, и жестом велел подождать. Генерал сунул голову внутрь, и из шатра вышел Тор. «Рах? Что случилось?» Я едва не спросил, чем он занимается с императрицей Мико, но вовремя прикусил язык. «Мне надо поговорить с императрицей. Я изменил свое мнение». Тор долго смотрел на меня. «Ты уверен?» «Да, я не могу прятаться за спинами чужих армий из-за страха за свой народ». Медленный кивок. «Вот и все, что я получил за свою честность». Тор проводил меня внутрь. «Если сдадите город», — бурмотала императрица, медленно расхаживая по ковру. «Если сдадите город, если сдадите город». Она остановилась и подняла взгляд. «Рах? Ты говоришь по-левантийски?» Она посмотрела на Тора, и он покачал головой. «Мы разучиваем речь, чтобы обратиться к левантийцам в Когахере. «Ну, конечно. Глупо было не догадаться. Успел я вспомнить, зачем пришел, как по ковру ко мне подлетела Чичи, комок белой и бежевой шерсти». «Чичи!» Я опустился на колени, почесал ее за ушами, позволил облизать мне лицо и на мгновение прижался к ней лбом. Но, как неприятно было получить такой теплый прием, я пришел по серьезному поводу и вскоре заставил себя встать. Вопреки радости ее собаки, императрица надменно и с вызовом подняла брови, и я не мог не вспомнить последний раз, когда мы стояли так близко друг к другу. Она поцеловала меня, и наше обоюдное желание привело к тому, что мы сплелись на полу, пока я не попытался объяснить, почему мы не можем продолжать. Должно быть, она тоже подумала об этом, поскольку напряжение в освещенном фонарями шатре стало еще более плотным и горячим. Стоявший у входа Тор спросил. «Мне пойти и...» «Нет», — перебил я. «Ты должен переводить». «Во-первых, скажи ей, что прибыли новые ливантийцы, которые нашли группу кисянских солдат, укрывающихся на севере. Я не знаю деталей, но если она хочет их найти, поговори с Амуном. Во-вторых, я изменяю свой голос. Я согласен, чтобы ливантийцы, отправились собирать союзников». Тур прищурился при упоминании кисянских солдат и с тем же выражением спросил. «Сезмы во главе?» Да. Эзма будет нашим предводителем, а я ее заместителем. Тур перевел мои слова императрице, и она что-то резко спросила. Она хочет знать, что изменило твое мнение. Время на обдумывание. Кесянцы не должны сражаться в битвах левантийцев. Мы делаем это сами. Императрица Мику кивнула с непроницаемым выражением лица. Я хотел знать, что за этим скрывалось, но придется подождать, пока все не закончится. Мы оба зашли слишком далеко, чтобы уделять внимание чему-то другому. «Я сообщу своим генералам», — сказала Мико. «Можете отправиться, когда сочтете нужным». Она не добавила, и лучше бы вам не предавать меня или моих людей, но это было ясно без слов. «Благодарю». Плохая была благодарность. Она доверяла нам, доверяла мне безопасность своей армии, А я не был до конца уверен, что смогу помешать Эзме предать Кисию, Но я не мог этого сказать. Не мог сказать ничего, кроме «благодарю» и «до свидания». Поклониться и покинуть шатер, понимая, что если задержусь, исповедь непременно сорвется с моих губ. Не желая нарываться на новую стычку с Эзмой, я послал к ней сообщением кого-то другого. Я не знал, чего ожидать. То ли она сама явится с подозрительными вопросами, То ли тоже передумает и откажется, но она лишь прислала в ответ снисходительно благодарственное послание, из-за которого я возненавидел лицо клинка, доставившего его. Мы должны были выехать с рассветом. Зная, что не усну, я пошел в загон для лошадей. Дзинзю тоже еще не спал и пощипывал в сторонке траву. «Привет. Мы выезжаем утром», — сказал я, похлопывая его по шее. Я хотел сказать ему, что не знаю, что произойдет, и даже не знаю, где мы окажемся, выйдя отсюда. И что хочу уехать так же сильно, как остаться. Однако не могу признать вслух, как близки мы с императрицей были к чему-то, но ничего не вышло. Может, теперь уже слишком поздно. «Рах! Вот ты где!» Я повернулся, убрав руку с шеи Дзинзо. В загон спешил Амун с каким-то человеком по пятам. Они тяжело дышали, будто от долгого бега. Что такое? Амун остановился, глубоко вздохнул, чтобы выровнять сердцебиение, а его спутник сложился пополам, задыхаясь. Гидеон. Гедеон? Мое сердце ушло в пятки, и все вдруг стало таким далеким. Что с ним? Яс все расскажет. Он только что прибыл из Когахейры, его отправила дешиво. «Дешиво? Да что происходит?» По моим жилам застроился страх, и я едва не начал трясти Яса, чтобы заставить говорить быстрее. По его лицу стекал пот, грудь тяжело вздымалась, но я не мог больше ждать. «Он мертв, он...» Я покачал головой. «Нет, не мертв, но он... он очень плох». Один страх просто сменился другим. «Плох? То есть ранен? Болен?» «Скажи мне, прошу тебя». Я выдохнул и кивнул. «Болен». «На голову, я не знаю. Это как-то связано с Лео, но я до конца не понимаю. Дешиво просто велело найти тебя и рассказать. Если ты не появишься, левантийцы разорвут его на части еще до того, как челтейцы разобьют ворота». «Что? Почему?» Я мрачно сжал губы. «Он сделал кое-что по-настоящему плохое». Такое никто не простит, даже если поверит, что он совершил это под контролем того говнюка. Под контролем. Лео, гость? Кто-кто? Но я задал этот вопрос сам себе, вспомнив моменты, когда Лео как будто читал мои мысли, как будто знал, что произойдет. Я считал его единственным достойным челтейцем и упорно сражался, защищая его, и потерял много клинков. А теперь он использовал Гедеона. «Меня затошнило. Проклятие!» «Я провел руками по короткой щетке волос. Проклятие!» «Если я не отправлюсь с Эзмой, она перетянет всех левантийцев на свою сторону и может настроить их против Мико. Но если отправлюсь, то брошу Гедеона на произвол судьбы, а я не мог, не мог. Что он сделал?» Голос Амуна звучал тихо, но ярость в его словах напомнила мне, как Гедеон позволил ему остаться в нашем первом челтейском лагере, наверняка зная, что его убьют. Как Гедон приказал нам не отрезать врагам головы. Как он заключил сделку с челтейцами, чтобы заманить побольше левантийских воинов. Как он отдал своих сидельных мальчишек. Как истреблял целые города с невинными людьми. Что еще он мог добавить к этому списку? «Вы знаете про город, про А он кивнул. «И про нападение на лагерь дезертиров?» «Да, так вот, сразу после этого...» Я сбросил в мою сторону настороженный взгляд. Он изгнал множество клинков и убил других, якобы за то, что они замышляли против него. Но на самом деле эти люди выступали против Лео. «Мне жаль». Теперь он смотрел прямо на меня. Он убил Ити. И ещё нескольких вторых клинков гурта Торин. Меня будто огрели дубиной по голове. То ли я сам зашатался, то ли земля ушла из-под ног, но голос Амуна доносился теперь откуда-то издалека. Ити. Я просил его о помощи. Он вел клинков домой, а я остановил его, а теперь... Меня вырвало, и мой ужас выплеснулся в траву к ногам Дзинзо. Вместе с чувством вины меня захлестнул гнев на Лео, Эзму и всех, кто когда-либо пытался управлять левантийцами. Но под всем этим скрывалось тошнотворное понимание, что Гидеоном не нужно было управлять. Не нужно подталкивать, он сам был способен на ужасные поступки. — Рах! — Амон положил руку мне на плечо. Я старался дышать ровнее, вдыхать и выдыхать, с той же легкостью, как до разговора с Ясом, с той же уверенностью в своей цели, в Гидеоне. Над моей головой Яс шептал что-то успокаивающее Дзинзо, а я не мог поблагодарить его за это, не мог сосредоточиться. он больше ничего не говорил и не пытался утешить меня. Любые слова были бессильны» под влиянием Лео или нет, но кровь моих клинков была на руках Гидеона, так же, как кровь Сета на моих. Какое-то время я не мог пошевелиться, не хотел вставать или смотреть вверх, не хотел встречаться лицом к лицу ни с ним, ни с решением, которое предстояло принять. Но время не остановить. Ночь заканчивалась. И сколько бы я ни повторял себе, что Гидеон стал чудовищем, и все, что он сделал неправильно — и он заслужил все, что ему грозило, мысли возвращались к тому, как он одинок и испуган, и к мальчику, которым я когда-то был, сидящему в стороне от гурта, стыдящемуся. Я встал. Ноги дрожали сильнее, чем хотелось бы. Думаю, Амун понял, что я скажу до того, как я раскрыл рот. Что-то покорное и болезненное промелькнуло на его лице, но он промолчал. «Я пойду к нему». Если ты все слышал и все равно идешь, мне тебя никак не разубедить, сказал Амун. Но как же здешние левантицы? Как же Эзма. Мы отправляемся с рассветом, забыл? Ты не успеешь вернуться, сказал Яс. Единственный безопасный путь в город лежит через пещеры под стенами, но на это требуется время. Мой народ или Гидеон. Я едва не рассмеялся над тем, как легко сделал выбор. «Я иду. Амун, ты будешь вместо меня заместителем Эзмы. Ты не хуже меня, знаешь, что она задумала». «Да, но я не ты. Люди не последуют за мной только потому, что я посмотрел на них. У меня нет твоего красноречия». Я положил руку ему на плечо и изобразил улыбку. «Думаю, я научил тебя не только тому, как быть упрямым ублюдком. Но в любом случае, я не могу попросить тебя отправиться вместо меня к Гидеону, поэтому иного пути у нас нет. Амон не сказал, что Гедеон заслуживает того, чтобы его бросили, что я ошибаюсь и должен думать о своем народе, и за это я был безмерно благодарен. Знаю, он сделал. Просто идирах. Я знаю, не надо мне объяснять. Мне это ни хрена не нравится, но я понимаю. Ты должен пойти, иначе будешь казнить себя вечно. Второй раз за ночь я сжал его в объятиях. Я знал, что ты заставишь меня гордиться тобой, Амун. А я знал, что ты поведешь себя как благородный идиот. У тебя это отлично выходит, а теперь отправляйся, пока не стало слишком поздно. Я хотел поблагодарить его за самоотверженность, но не смог. Я просто вздохнул и повернулся к Ясу. «Ладно, показывай дорогу».